Я поискала сумочку неизвестной дамы, дабы позаимствовать немного денег. В конце концов, очевидно, что женщина не обеднела бы. Сумки нигде не было. Журчание воды в ванной стихло. Сейчас хозяйка выйдет и увидит меня. Я поспешно закрыла шкаф и бросилась к двери. По дороге я заметила слегка выдвинутый ящик при кроватной тумбочке, Сунулась туда, И в самой глубине между тюбиками с кремом и маникюрными принадлежностями нашла замшевый кошелек. Очень, кстати, поскольку денег у меня тоже нет. Воровать, конечно, нехорошо, но без гроша в кармане мне до дому не добраться. Я схватила кошелек, сунула его в карман джинсов и вылетела в коридор. К счастью, там по-прежнему никого не было. Я припустила в прежнем направлении Миновало несколько дверей и снова оказалась перед лестницей. Спустившись по ней на первый этаж, я очутилась в том полутемном коридоре, с которого началось моё путешествие по этому дому. Но где-то здесь должен быть выход наружу. Черт, как они меня несли-то? Вроде бы мы почти сразу с улицы в дом попали. И тут позади меня снова раздались шаги и голоса. Юркнув в нишу возле какой-то двери, я осторожно выглянула. В мою сторону шли несколько человек. Еще минута, от силы полторы, и они меня увидят. Я подергала дверь, возле которой стояла, и, о счастье, она открылась. Проскользнув внутрь, я чуть не сломала себе шею. Прямо за ней начиналась крутая лестница. Я снова оказалась в Знакомый уже мне полуподвальной кладовке. На самом видном месте на полу валялся черный пластиковый мешок, в котором меня привезли из морга. Он напоминал старую кожу, сброшенную змеей во время линьки. Шаги и голоса за дверью приближались. Выбирать не приходилось. Я, стараясь не скрипеть ступенями, сбежала вниз по лестнице. В общем, я вернулась к разбитому корыту. Единственное, что мне удалось раздобыть во время своей неудачной вылазки это кошелек. Я заглянула в него, чтобы выяснить свои финансовые возможности и чуть не заплакала от разочарования. То, что я приняла за кошелек, оказалось замшевым футлярчиком для ключей. Да и ключ-то в нем был всего один, небольшой, и плоский, явно не от входной двери загородного дома от какого-то ящика или шкафа. Да, сегодня мне явно не везет. Тем временем голоса и шаги, доносившиеся из коридора, приблизились к двери моего убежища. Люди явно собирались войти внутрь. Я заметалась в поисках укрытия, но ничего подходящего в этом подвале не было. Машинально я сунула бесполезный футляр с ключом в один из ящиков, где хранились клубни Георгинов, и присыпала его землей. В подноге мне попался злополучный пластиковый мешок. И тут я поняла, что это мой единственный шанс уцелеть. Я поспешно влезла в мешок, откатилась на прежнее место и задернула изнутри молнию с таким расчетом, чтобы потом легко могла бы снова ее расстегнуть. Едва я успела проделать все эти манипуляции, как дверь подвала со скрипом открылась. И по лестнице спустилось несколько человек. Виктория Сергеевна, мы ее сюда положили. Здесь холодно, так что она не испортится. Угодливо зачастил знакомый уже мне голос лимона. А то если тепло сами, понимаете. Избавь меня от этих подробностей, перебил его надменный женский голос. Лучше покажи, что вы там нашли. Кто-то наклонился надо мной и молнию на мешке снова раздернули. На этот раз не до конца, а только на четверть, чтобы показать хозяйке моё лицо. Я еще не успела отдышаться после беготни и волнений, и поэтому с большим трудом замерла, изображая покойницу. Вот, горделиво проговорил Лимон, выпрямляясь. Гляньте, какую похожую раздобыли. Что? недовольно проскрипел женский голос. По-твоему, это мертвая наркоманка, похожа на меня. Ну, не то, что похожа, за лимон, но в общем и целом. Вика, не выступай, примирительным тоном проговорил незнакомый мужской голос, вальяжный и представительный. Пацаны правы. Это действительно очень подходящий труп. Я даже не надеялся на такое сходство. Не знаю, на что ты надеялся проворчала женщина. Ладно, закройте ее. Думаете, приятно лицезреть эту отвратную физиономию? Лимон снова задернул молнию. Кажется, не так туго, как в прошлый раз. В общем, так, проговорил вальяжный голос. Переоденьте ее в Викины шмотки и тащите в гараж. По лестнице проскрепели удаляющиеся шаги. Но ушли явно не все, а только двое. Судя по всему, здешние хозяева. Я осталась наедине со своими старыми знакомыми лимоном и Костяном. Но, как вскоре выяснилось, не только с ними. Едва дверь подвала со скрипом закрылась за хозяевами, я почувствовала, что в мешке прямо под моей левой ногой что-то шевелится. Уж на что сегодня мне досталось. Но теперь я буквально похолодел от ужаса. Ну что, переоденем девочку? проговорил Костян, приближаясь ко мне. Да ты уж как-нибудь сам, боязливо отозвался Лимон. Я покойников как-то не уважаю. То есть, если пришить кого, это я запросто, ты ж знаешь. И притащить там или закопать, но трогать, да еще переодевать? Дурак ты, Лимон. — хохотнул Костян, расстегивая молнию. Не хочешь, как хочешь. А зря, девочка, то очень даже ничего аппетитная. И он ущипнул меня за щёку. Как ты можешь пронул лимон, с мёртвый, холодный. Бр. Как не противны были мне прикосновения Костяна, но в это мгновение гораздо больше меня волновали совсем другие прикосновения. То, что зашевелилось под моей левой ногой, было несомненно живым. И теперь оно по ноге ползло прямо в мою штанину. Я отчетливо чувствовала прикосновение крошечных лапок и, кажется, даже услышала тонкий противный писк. Истина открылась мне во всей своей ужасной полноте. Пока я носилась по дому, в мой мешок забралась мышь. Допустим, я девушка смелая и решительная, особенно когда на кону стоит поездка на Мальдивы с Димычем. Допустим даже, что я ради такого дела могу провести ночью в морге, если меня возьмут на слабо, и если, конечно, мне никто не помешает. Предположим даже, что я могу не испугаться двоих бандитов, но мышь, ползущая по моей босой ноге это выше всяких сил такого не перенесет ни одна женщина. И Я тоже не перенесла. Я дико завязала и одним невероятным прыжком вырвалась из проклятого мешка. Костян, худущий, сутулый тип небольшого роста, от неожиданности отскочил, в лучших комедийных традициях наступил на грабли, получил их ручкой по бобу, споткнулся об один из ящиков с землёй. И с ничле на воплем грохнулся на пол. Лимон, оказавшийся здоровенным детиной с короткой толстенной шеей, обхваченной золотой цепью и небольшой нагло бритой головой, приведя жившего трупа взвизгнул неожиданно тонким голосом и тоже рухнул. Поскольку он не спотыкался и не наступал на грабли, видимо, он просто упал в обморок от страха. "Ёж твою вож!" заорал Костян обладавший большей выдержкой и не успев подняться на ноги вытащил пистолет и принялся палить во все стороны видимо таким способом он просто успокаивал нервы лимон по-прежнему отдыхал на полу мои нервы И это отнюдь не успокоило я помчалась по лестнице подскакивая как заяц истошного вопя. держи ее, лимон орал костян поднимаясь на ноги никакая она не мертвая!» Она живее нас с тобой. Держи, она же сейчас уйдет. С нас Виктория шкуру спустит. Лимон, лежавший на моем пути, не подавал никаких признаков жизни. Я перепрыгнула через него и подлетела к лестнице. Поняв, что надеяться на напарника не приходится, Костян вскочил, схватил какой-то мешок, должно быть, с неорганическими удобрениями и запустил им в меня. Я увернулась, но потеряла равновесие. Споткнулась о какую-то коробку и упала на колени. При этом ужасно больно ударилась о цементный пол, так что буквально света божьего не взвидела. Костян в два прыжка пересек подвал, навалился на меня и заломил руку за спину. Я попыталась вывернуться и пнула его ногой, попав во что-то мягкое. Костян дико взвыл, разразился многоэтажным матом, но руку мою не выпустил. Я ударила ногой еще раз, но не так удачно. На этот раз Костян всего лишь обозвал меня непечатным словом и ткнул кулаком в бок. Так что у меня искры посыпались из глаз. Однако я не прекратила попыток вырваться, понимая, что это мой последний шанс. Я вертелась ужом, пытаясь высвободить руку. "Лимон, мать твою", рявкнул Костян на напарника. — "А ну вставай!" Помогай эту бешеную суку скрутить. Видимо, это подействовало. Лимон поднялся по и удивленно проговорил: "Что это было? Мне показалось, что она ожила. Ты козел! — гаркнул Костян. "Сейчас мне покажется, что ты сдох. Говорю тебе, помоги связать эту сучку. За козла ответишь?" вякнул было Лимон, но напарник так на него взглянул, что слова застряли у него в горле, и он бросился на помощь Костяну. Через минуту они связали меня каким-то шнуром по рукам и ногам. Так она выходит была живая, проговорил Лимон, отдуваясь после такой тяжелой работы. Только сейчас дошло, насмешливо переспросил Костян. А ты думал, покойники так дерутся? А тогда что она делала в морге? Лимон тупо уставился на меня. А вот это она нам сама расскажет. Ничего я вам не расскажу, уроды недоделанные, огрызнулась я. Ой, она еще и разговаривает, ужаснулся нервный Лимон. Расскажешь, как миленькая расскажешь, криво усмехнулся Костян. Мы и не таким языки развязывали. Так что ж теперь? Выходит, придется опять по моргам ездить, труп искать, пробормотал Лимон, переменившись в лице. Это еще зачем? переспросил Костян. Ну так ведь трупа нету. А это на что? Костян кивнул на меня. Труп у нас, считай, есть. Нафиг мы будем еще один раздобывать от добра добра не ищут. Надо только сделать ее трупом, причем аккуратно, без заметных внешних повреждений. Ну, сперва, конечно, доложить Виктории Сергеевне и допросить, как следует, этот будущий труп. А сейчас-то ее куда? Виктория Сергеевна велела в гараж. Этот разговор они вели при мне, как будто я уже была тем самым, кто им был нужен. Костян рывком понял меня на ноги и подтолкнул к лестнице. Я безвольно переставляла ноги. Всего, что я сегодня перенесла, было многовато для одной скромной девушки. Впрочем, для здорового, крепкого мужика этого тоже было бы предостаточно. Ночь в морге, похищение, мышь в штанине, драка с парочкой бандитов. Тут и кто-нибудь покрепче меня сломался бы. Удивительно, как я после всего этого еще держалась на ногах. Я молча поднялась по лестнице, вышла в знакомый коридор. Костян подтолкнул меня влево. Я подчинилась и через несколько шагов Очутилась перед металлической дверью. Лимон отпер ее ключом, и меня втолкнули в большое полупустое помещение с бетонным полом. Судя по всему, это и был гараж. Здесь стояли три машины: новенький серебристый «Ягуар», небольшая Audi с откидывающимся верхом и забрызганный грязью джип Cherokee. Но, судя по размерам, этот гараж был рассчитан на большее количество машин. Так что значительная его часть сейчас пустовала. Костян достал из кармана трубку, нажал кнопку и проговорил: "Виктория Сергеевна, мы в гараже. Вы подойдете?» Только тут одна проблема". Через несколько минут дверь гаража распахнулась, и на пороге возникла женщина лет 30 в драных джинсах и зеленой кашемировой водолазки. И увидев эту женщину, я поняла, почему ураганы и тайфуны называют женскими именами. Эта дамочка влетела в гараж с таким видом, что стало очевидным, если бы у нее на пути оказался небольшой американский городок или тайландский курорт, она запросто смела бы их с лица земли вместе со всем населением. Волосы ее стояли дыбом, глаза горели, лицо казалось дымилось от ярости. В общем, она была похожа на самую настоящую ведьму. И еще, если бы она немного успокоилась, пригладила волосы да еще помолодела бы лет на восемь, мы с ней безусловно оказались бы здорово похожи. Такой же рост, фигура, волосы длинные, темные, да и в лице имелось определенное сходство. Теперь я поняла все разговоры о похожем трупе и удачной находке. Что еще за проблема? Зарала дамочка с порога, и тут она увидела меня. Она застыла на месте, глаза ее округлились от удивления, а волосы еще больше вздыбились. Что за черт?» — проговорила она, оглядывая меня с ног до головы. Что это еще за сучка? Откуда вы ее приволокли? Из морга, Виктория Сергеевна отозвался Костян, преданно заглядывая в глаза хозяйки. Только тут до нее дошло. Так вы, два придурка, вместо трупа притащили живую девку, проговорила она, переводя взгляд с меня на своих головорезов. Так вышло, Виктория Сергеевна, ответил Костян, покаянно опустив голову. Кто ж думал, что в морге может быть живой человек? Она не шевелилась. И вид у нее был соответствующий. Мы входим, она на столе лежит. Откуда ж мы знали, что она живая? Живых в морге не встретишь. Да ведь покойники же холодные, заорала Виктория. А мы ее трогали? огрызнулся Костян. Боязливый лимон, предоставив напарнику незавидную участь оправдываться перед хозяйкой, прятался за его спиной что выглядело очень смешно, учитывая его внушительные габариты и тщедушное телосложение костяна. дурдом па вам плачет, подвела итог хозяйка. Впрочем, что я говорю? Там держит только тех, кто сошел с ума. Вам и сходить-то не счево". Выдав эту суровую оценку, она повернулась ко мне и проговорила голосом холодным и скрипучим, как ржавый экскаватор: с трудом работающей на сорокаградусном морозе. И кто ж ты такая? И на кого же ты работаешь? Ни на кого я не работаю, ответила я независимым тоном, пытаясь скрыть свою полную растерянность. Это недоразумение. Все получилось случайно. Я осталась в морге Наспер. Произнося эти слова, я и сама-то понимала, что они звучат не слишком правдоподобно. Надо сказать, что складная ложь, всегда выглядит достовернее правды. И ты хочешь, чтобы я в это поверила, процедила хозяйка. Знаешь, дорогая, я уже давно вышла из децадовского возраста и не верю в Деда Мороза, бесплатный сыр и прочие чудеса. Так что давай выкладывай, кто тебя подослал? Сургуч? Никакого сургуча я не знаю, никогда не слышала. Говорю вам, это чистая случайность. Ага. Ты чисто случайно заглянула в морг на огонек, погреться и чайку выпить и случайно попалась на глаза моим орлам. Ладно. Она криво усмехнулась и потерла руки. Некогда мне с тобой базарить, у меня без тебя дел полно. Сейчас ты все выложишь как на духу. Давайте, мальчики, свяжите ее и подготовьте все для серьезного допроса. Уж это-то вы умеете делать. Одну минуту, Виктория Сергеевна, угодливо отозвался Костян и потащил меня в дальний угол гаража. Там стояло привинченное к полу металлическое кресло самого устрашающего вида. Я представила, что меня ждет, и попыталась вырваться из рук Костяна. Однако он был готов к сопротивлению и сжал мою руку так, что в ней что-то явственно хрустнуло. "Не надо", заверещала я. "Честное слово, я сказал вам правду". Я больше ничего не знаю. Делай, что велено, приказала хозяйка Костяну. Постойте, раздался за спиной Виктории знакомый голос. Это был тот самый вальяжный, бархатистый голос, который я слышала в подвале садовника. Не торопитесь. Я оглянулась через плечо и увидела в дверях гаража мужчину. Он был вполне под стать своему голосу, такой же вальяжный и представительный не очень высокий, довольно плотный, с правильными чертами лица, карими выразительными глазами и благородной сединой на висках. Пожалуй, немножко похожий на американского актера Джорджа Клуни. Только в его красивом лице было что-то не то. Подбородок слишком мягкий, слабовольный. Но не все время, а лишь когда он забывал следить за своим лицом. Что тебе нужно? — раздраженно осведомилась Виктория: "Я прекрасно сама разберусь". "Вика, ты как всегда горячишься", примирительным тоном проговорил мужчина. "Как я понял, пацаны вместо трупа притащили живую девушку. Очень интересно. Это все подстава. Девица нарочно притворялась мертвой, чтобы проникнуть к нам". Ее подослал сургуч. "Истерично выкрикнула Виктория: Это может быть правдой только в том случае, если она в сговоре с этими супчиками. Мужчина посмотрел на сладкую парочку моих мучителей вроде бы спокойно, но Лимон от чего-то отвел глаза и затоптался на месте. Вообще, по моим наблюдениям, Лимону срочно нужно было менять род деятельности, такая нервная работа не для него. Ему бы что попроще, поспокойнее, и чтобы соображать не надо было охранником куда-нибудь пристроиться. Сидишь себе, телевизор смотришь, а служба идёт, денежки капают. Вот Константин держался молодцом. Он и глаз не отвел, да и вообще с места не двинулся. А напротив сам вызверился на мужа Виктории. Да еще и буркнул что-то нелесное, показав тем самым, что он ни капельки не боится и не слишком-то слушается его приказов. За хозяйку он почитал Викторию. Это сразу было ясно. Да уж, если Костян не испугался, увидев, что я жила, стало быть, нервы у него крепче стальных тросов. Молчание затягивалось. Виктория малость успокоилась и приняла какое-то решение. "Не думаю, Женя, что в твоих словах что-то есть", медленно произнесла она. "Я ребятам доверяю". "Виктория Сергеевна", обрадованно заорал Костян. "Да все так и было" случайно мы на эту девку напоролись. А что она там делала, понятия не имеем. Ну-ну, деточка, приветливо сказал Женя. Расскажите, как вы там оказались? Для начала представьтесь, как вас зовут? Лиза, ляпнула я неожиданно для себя. Я терпеть не могу свое имя. Евдокия. Вот ж мамочка удружила. И главное ведь никак его не переделаешь. И какое уменьшительное не возьми, «Еще хуже выходит. Как только меня в школе не дразнили: Дунечка из переулочка", "Дунька макрахвостка" и еще по-разному. "Лиза веселова", повторила я, поскольку от меня ждали продолжения. В общем, все получилось по глупости. И я подробно рассказала им о том, как меня подбили на спор провести ночь в морге под видом покойницы. Как Геша напоил врача, обманул мента, а санитарам дали взятку. Я пыталась доказать им, что такое возможно, просто неудачное стечение обстоятельств. Внимательно слушал меня только муж хозяйки, Евгений Павлович. Сама Виктория кусала губы и думала о чем то своем. Костян зорко следил, чтобы я не вздумала удрать, а Лимон, похоже, задремал, стоя с открытыми глазами. Ну что ж, Мягко сказал Евгений Павлович. Суть ситуации мне ясна. Все складывается просто отлично. Не вижу здесь ничего хорошего, проворчала хозяйка. Я не столь легковерна, как ты. Девчонка все врет. Но мы заставим ее говорить. Ага, и на ее теле будут следы пыток. Нам это совершенно не нужно. Вика, ну сама подумай, как удачно все складывается. Мы хотели сжечь труп в твоей машине, чтобы ты могла скрыться. Но какой-нибудь дотошный эксперт мог бы определить, что смерть наступила раньше момента аварии, и тогда вся комбинация рухнула бы. «Да кто стал бы разбираться с обгорелым трупом, отмахнулась Виктория. Авария есть авария, может и так. Но если бы тот же Сургуч что-то заподозрил, он нажал бы на следствие через своих людей. А так все будет гораздо лучше. Мы посадим ее в машину, сделаем все, как договаривались, и тогда комарноса не подточит. Причина смерти авария, и все тип-топ. Ты совершенно свободна. Я с ужасом слушала их разговор, понимая, что эти люди, нисколько не смущаясь моим присутствием, обсуждают мою смерть. Особенно страшно звучали слова мужчины Он, такой вальяжный и привлекательный, говорил об этом, как о какой-то мелкой бытовой проблеме, вроде ремонта сантехники или покупки нового холодильника. Для него в этом не было, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Надо же, какая он, оказывается, скотина. А со мной так ласково беседовал, и я не то чтобы расслабилась, но обрела слабую надежду, чем черт, не шутит, вдруг поверит и отпустит все таки одно дело это подсунуть вместо Виктории готовый труп, а совсем другое убить живого человека. Хотя для таких уродов, кажется, это одно и то же. От чего-то больше всего я разозлилась на Евгения Павловича. «Но меня будут искать, зарыла я в бессильной злобе. Не может же человек так просто пропасть. Кто? Тотчас отозвался Евгений Павлович бархатным баритоном. Кто тебя будет искать, деточка? Твои друзья отморозки и наркоманы. Да они не бось уже забыли, что ты вообще есть на свете. В милицию они обратиться не посмеют, большие неприятности могут поиметь. А кто из-за тебя станет добровольно влезать в неприятности? Я в ужасе осознала, что мерзавец прав. Так оно и будет, потому что искать меня некому. И вспомнят ли они наутро вообще обо мне? Уж ско-то весело, точно никому не напомнит. Если честно, Димыч тоже, ему все пофигу. У Тамарки в голове вообще ни одной мысли, когда она выпьет. Впрочем, когда трезвая тоже. Кто там еще был-то? Незнакомая приблудная девица, какие-то люди. Я и сама никого не помню. Мать спохватится только в конце месяца, когда я за деньгами не явлюсь. Но я хочу понять, отчего получилось такое совпадение, снова раздраженно проговорила Виктория. Когда я чего-то не понимаю, а по мне так наплевать на совпадение. Лучше скажи, дорогая, куда ты положила ту вещь? Она в моей комнате, отмахнулась Виктория. Ну ладно, может, ты и прав. Конечно, прав. Мужчина улыбнулся, при этом на его щеках появились симпатичные ямочки. Ладно, дорогая, мне нужно съездить в город. Думаю, ребята сами справятся с операцией. Машина уже подготовлена. Он взглянул мне в глаза, ямочки тут же исчезли. Лицо его на миг стало мягким, как у резиновой игрушки, и некрасивым. Но он тут же опомнился, подтянул подбородок и отвернулся. Надеюсь, что справится. Виктория недовольно взглянула на Костика с лимоном. Ладно. Сажайте ее в эту машину. Сделайте все, как договаривались. Она показала на двухместной Ауди. Кстати, напомнил мужчина, прежде чем выйти из гаража. Твои орлы забыли переодеть ее. Она ведь должна быть в твоей одежде. Ну и козлы прошептала Виктория, окинув меня долгим взглядом и переведя глаза на виновато потупившихся бандитов. Так бы и отправили. Ничего нельзя поручить.